Хариминесценция 3. Госпожа Стеклянной Балки. Встреча с Азурой Галардин была делом непростым. Разумеется, такую известную особу, вторую госпожу Великой Гильдии Искусников, из числителей и кунсткамерных умельцев, отыскать было легко. Ее стоял у перекрестка улиц Стеклодувов и Росточников, четвертом уровне западного контеца на острове Искусников, в сорока шагах от главной улицы. В этих-то сорока шагах и заключалась основная трудность. Жан с Локом приехали в тал полгода назад. Леоканта Коста и Джаром де Фера из созданий умозрительных стали вполне осязаемыми личностями. Их экипаж вкатил в город на исходе лета. А сейчас на смену студеным зимним бурям уже явился шаловливый весенний ветерок. Шел месяц Царис, семьдесят восьмого года Нары. Вестницы морового поветрия, госпожи вездесущих хворей и недугов. Жан сидел в удобном мягком кресле на корме роскошной шестивесельной лодки». Узкая суденышка с низкими бортами юркой водомеркой скользила по волнам Верарской гавани, повинуясь звонким выкрикам молоденькой девушки, примастившейся на носу. День выдался ветреным. Тусклые лучи солнца с трудом пробивались сквозь пелену облаков. В гавани теснились грузовые суда, баржи, арбатские лодки и величавые парусники со всех концов света. В залив неторопливо входила эскадра тяжелых галеонов из Эмберлена и Парлея, украшенная лазорно-золотыми стягами Королевства Семисущностей. Неподалеку Жан заметил бриг под белоснежным флагом Лашина. Рядом с бригом стояла галера с флагом Семисущностей, над которым гордо реял вымпел Кантона Балинель, находившегося в нескольких сотнях миль к северу от Талверара. Жанова лодка обогнула южную оконечность острова Негоциантов, одного из трех серповидных островов, окружавших костела, но лепестками цветка. Путь Жанна лежал к острову искусников, где обитали мастера, превратившие создание затейливых механизмов и устройств в высокое искусство. Заводные диковинки, созданные верарскими мастерами, отличались необычайным изяществом, утонченностью и прочностью. И превзойти эти творения не мог никто на свете. Чем больше Жан привыкал к талвераро тем больше замечал странностей самого города и его обитателей. Города, возникшие на руинах древних, казалось, перенимали своеобразие самих руин. К примеру, коморцы, заселив острова, разделенные узкими каналами и протоками реки Анжевины, по нему лежали тесно и скучно, а в Талвераре был простор. Стотысячное население города расселилось по островам, четко разграничивая места обитания жителей по роду занятий, состоятельности и положению в обществе. На западе в переносном квартале ютились бедняки. Жилье здесь было бесплатным, однако приходилось мириться с постоянными штормами и бурями. Ветер и волны, неустанно обрушиваясь на берег, крушили и ломали все на своем пути». Немногим лучше жилось и обитателям восточной оконечности архипелага. Там, на полуострове Истрия, сгрудились домишки простых ремесленников и хижины работников, гнувших спину в многоярусных садах полуострова землеробов, где на алхимически удобренных полях выращивали великолепные цветы, фрукты и овощи для богачей. Единственное кладбище Талверара, издревле именуемое Курганом душ Занимала почти весь остров в восточной оконечности города-архипелага. Напротив полуострова землеробов. На всех шести ярусах кургана теснились могильные плиты, памятники, усыпальницы. Склепы и роскошные мавзолеи, похожие на дворцы. Как при жизни, так и после смерти, верарцы подчинялись строгим сословным разграничениям. Чем знатнее и богаче покойник, тем выше ярусом его хоронили. По сути, курган-душ являлся жутким зеркальным отражением золотой лестницы на противоположном берегу залива. Размерами курган-душ не уступал Вел Вератса. При кладбище возникла странная община. Жрецы и жрицы азыгии, толпы плакальщиц и плакальщиков. Их громогласное стенание и трагические вопли были слышны издалека кладбищенские скульпторы, зодчие и строители мавзолеев. Но самыми необычными обитателями кургана душ были неусыпные стражи. Пталвераре Талвераре кладбищенских грабителей не обрекали на смерть, а заставляли охранять кладбище. Угрюмые охранники в стальных масках и бряцающих железных доспехах денно и ночьно обходили курган душ скорбным дозором. Вину свою они искупали лишь поимкой очередного незадачливого вора который и становился новым неусыпным стражем, но такого счастливого случая приходилось ждать долгие годы в талвераре преступникам не грозили ни виселица ни плаха ни схватка с кровожадными хищниками эти кары услаждали взоры обывателей прочих городов в талвераре осужденных преступников отправляли вместе с городскими отбросами на так называемую курганную свалку которая представляла собой провал в 40 футов шириной, зияющий на северной оконечности кургана душ. Отвесные стены провала уходили в темную толще древнего стекла на невероятную глубину. По слухам, курганная свалка – это бездонная пропасть, и сброшенные в нее преступники не умирают, а пребывают в вечном падении. Именно поэтому те несчастные, которых сталкивали с деревянной планки в пропасть, так умоляли о пощаде. «Забирай влево!» – выкрикнула девушка с носа лодки. Грибцы слева дружно вытащили весла из воды, а грибцы справа наоборот, приналегли на весла. Лодка вильнула, выскользнув из-под самого носа грузовой галеры с испуганными чащими коровами на борту. Какой-то моряк с галеры погрозил девушке кулаком. «Э, пигалица, глаза протри!» «Шел бы ты своих коров ублажать, пес шелудивый!» «Не наглей, стерва! Ишь язык-то распустила! Попадись мне только на причале, я уж тебя ублажу! Прошу прощения, господин хороший!» Жан в бархатном камзоле развалился в роскошном кресле на корме, как настоящий вельможа. В тусклых солнечных лучах ослепительно сверкало золотое шитье и украшение. Моряк на галере ни в коем случае не желал обидеть рассердить знатного господина. Ругательства, скабрезные шуточки и крепкие словечки звучали повсюду в порту. Однако состоятельных путешественников это нисколько не смущало. С ними всегда обращались учтиво, будто они отрешенно парили над водой сами по себе. Жан небрежно помахал рукой. «Ага, так я тебя испугалась! Ты что, племенным быком себя возомнил Звонко выкрикнула девушка обеими руками, изобразив неприличный жест. «А чего тогда коровы так недовольно мычат?» К этому времени лодка уже отошла от галеры на приличное расстояние, и ответа они не услышали. Галера осталась далеко за кормой, а Жана предстала юго-западная оконечность острова Искусников. «За скорость получите по серебряному валану сверхобещанного», – сказал Жан. Обранованная девушка и гребцы стремительно повели лодку к причалу острова Искусников – Ярдах в ста слева темнела громада грузовой баржи под флагом неизвестной Жанну гильдии, окружённая десятками лодок. Люди из лодок пытались взобраться на борт баржи, а матросы на полубе отчаянно отбивались веслами и поливали нападающих тугой струей воды из судовой помпы. Из порта к барже стремительно направлялась лодка с отрядом стражников. «Что там происходит?» – спросил Жанну девушки «Что? Где? а «Это перышники бунтуют, ничего особенного». «Перышники?» «Ну, писари из гильдии песцов. Баржа-то под флагом гильдии печатников. Наверное, печатный станок везут. Вы сами-то печатный станок видали?» «Видеть не видел. А вот пару месяцев назад впервые о таком услышал». «Перышники их страсть как не любят. Говорят, печатные станки их заработка лишают». Как пройдёт слух, что печатники станок хотят с острова вывезти, так писари на баржу и нападают. Уже штук шесть навёхоньких станков на дно отправили. Людей тоже не пожалели. Жуть, да и только». «Совершенно с вами согласен», – кивнул Жан. «Одна надежда, что искусники не придумают, чем хороших грибцов заменить». «Ну вот мы и прибыли, сударь. С ветерком пришли, до времени. Вас подождать?» «Да-да, разумеется», – ответил Жан. С вами на обратном пути развлечения мне обеспечены. Так что подождите, я через час вернусь. Премного благодарна, господин де Фера. Рады услужить. Мастера Великой Гильдии Искусников обитали не только на этом острове, но именно здесь их обосновалось больше всего. Именно здесь, на каждом углу, располагались их мастерские и клубы. Именно здесь никто не жаловался, если на улицах внезапно появлялись странные устройства непонятного назначения, к которым порой было опасно притрагиваться. Жан, взбираясь по крутым ступеням улицы Бронзового Василиска, миновал лавки свечников, точильщиков и мистиков-флебомантов, предсказателей судьбы по венам на руках. И в конце улицы едва не столкнулся с элегантной дамой в четырехуголке с вуалью. Дама неторопливо выгуливала вальконку на толстом кожаном поводке в стальной оплётке. Вальконы, нелетающие бойцовые птицы, чуть крупнее гончего пса, передвигались прыжками. Бесполезные, недоразвитые крылья прилегали к телу, а тяжёлый клюв и острые когти не хуже зубов разорвали жертву в клочья. Птицы признавали только хозяина, а всех остальных полагали законной добычей. «Ах, какая птичка!» Умильно забормотал Жан. «Ах, как мы умеем руки-ноги отрывать! Никого не пожалеем! Красавица! Или красавец! Кто ты там есть? В общем, просто прелесть, а не птичка!» Валько злобно чирикнув, запрыгала вслед за хозяйкой. Жан, пыхтя и отдываясь, начал взбираться по очередной лестнице. Подкатил с него градом. Физические нагрузки же Рома де Ферра ограничивались подъемом с кровати и посещением игорного заведения. Жан раздраженно напомнил себе о необходимости больше двигаться и упражняться. Пузо росло не по дням, а по часам. Вот он поднялся на 40 футов от причала, на 60, на 80. Все выше и выше, на второй ярус, на третий. Наконец Жан добрался до четвертого яруса на самой вершине острова где больше всего ощущалось присутствие искусников. В дома и торговые лавки на четвертом ярусе острова вода поступала по разветвленной сети акведуков. Некоторые арки и опоры были возведены еще в эпоху Теринского престола. А позднее, для упрощения подачи воды, обитатели острова стали подвешивать кожаные желоба к деревянным столбам. Повсюду виднелись шестеренки и валы всевозможных передач, водяные колеса и ветряки, гири и грузики противовесов и маятники. Водопровод слыл любимым развлечением искусников. Система водоотводов постоянно росла и усложнялась. Но при этом все мастера беспрекословно соблюдали главное условие. Ни в коем случае не перекрывать поступление воды ни в один из домов. Почти ежедневно искусники, соревнуясь между собой – Устанавливали все новые и новые участки водопроводных труб и желобов. Новые помпы и насосы, а то и водокачки, берущие воду из старых участков сети. С наступлением сезона штормов ветер гонял по улицам острова обломки желобов и механизмов. Шестеренки, винтики и пружинки. Но мастера-искусники всякие разбережно, как любимую игрушку, восстанавливали водопроводную сеть. Делая ее еще запутаннее и сложнее. Улица стеклодува втянулась по всей длине верхнего четвертого яруса. Жан свернул налево и пошел по булыжной мостовой, вдыхая необычные запахи раскаленного жидкого стекла. За распахнутыми дверями мастерских виднелись искусники, крутившие на концах длинных трубок расплавленную стекольную массу, сияющую ярким оранжевым светом. Мимо Жана шумной гурьбой прошли подмастерия алхимики. Их было легко отличить по круглым малым шапочкам – и по многочисленным шрамам алхимических ожогов на руках и лице. На улице Росточников у входа в мастерские редками сидели работники, полируя всевозможные детали механизмов. Мастера и искусники нетерпеливо переминались на порогах, время от времени раздраженно давая указания. Перекресток находился на юго-западной оконечности четвертого яруса и заканчивался тупиком. Дом Азуры Галардин стоял в сорока шагах от него. Тупик улицы Стеклодувов представлял собой полукружье лавок и мастерских. Широкую улыбку, в которой дырой на месте выбитого зуба зиял проем. А за ним виднелась балка древнего стекла, по непостижимой причине горизонтально присоединенная древними зодчими к камням четвертого яруса. Брус квадратного сечения со стороной в полтора фута выдавался на 40 футов в воздух, нависая в 15 ярдах над крышами домов на улице третьего яруса. Трехэтажный дом Азура Галардин примостился на дальнем конце балки, как птичье гнездо на конце тонкой ветки. Вторая госпожа Великой Гильдии Искусников знала, как обеспечить себе покой и уединение. Пройти по балке решались лишь те посетители, которым позарез были необходимы услуги госпожи Галардин. Жан сглотнул, потер взмокшие ладони и, прежде чем шагнуть на балку, вознес краткую, но проникновенную молитву многохитрому стражу». «Ничего сложного в этом нет. Бывало и хуже. Подумаешь. Сорок шагов. Главное вниз не смотреть. Я устойчив, как груженный галеон». Он, для равновесия раскинув руки в стороны, осторожно ступил на балку. Чем дальше он продвигался, тем сильнее задували порывы ветра, тем больше ширился небесный простор. Жан уставился на входную дверь дома и сам не заметил, как задержал дыхание». Не дышал он до тех пор, пока обеими руками не уперся в притолку. Жан замер на крыльце, шумно перевел дух и смахнул с олба обильный пот. Дом Азуры Галардин был сложен из белокаменных плит. На высокой остроконечной крыше поскрипывал ветряк, а рядом в деревянной раме стоял большой кожаный бурдюк для сбора дождевой воды. На дверном полотне корсовались резные изображения шестеренок и прочих непонятных устройств а сбоку блестела начищенная медная пластина, врезанная в стену. Жан нажал на пластину, по дому раскатился звон гонга. Из домов на третьем ярусе к ногам Жана поднимались дымки очагов. Он собрался было еще нажать на пластину, но тут дверь со скрипом приотворилась, и в щель озабоченно выглянула приземистая дородная женщина. Хозяйки дома было за шестьдесят. Обветренное лицо пересекали глубокие морщины, будто заломы на рукавах старого кожаного дублета. Некогда пухлые щеки рыхлыми комьями глины свисали с высоких скул, а тройной подбородок придавал толстой шее сходство с раздутым лягушачьим зобом. Седые волосы были заплетены в тугие косицы, стянутые бронзовыми и железными кольцами. А руки, пальцы и грудь покрывала поблекшая вязь замысловатых татуировок. Жан выставил правую ногу вперед, почтительно согнулся в церемонном поклоне, помывая левой рукой в воздухе, а правой прижав к животу, и приготовился начать витиеватую приветственную речь. Однако госпожа Галардин, схватив незваного гостя за шиворот, втащила его в дом. «Ой, сударыня, ну что же вы так? Позвольте хотя бы представиться». «Ваш наряд и ваша пузо красноречиво свидетельствуют о том, что вы не в подмастерье наниматься явились», – оборвала его она. «Значит, продолжение пришли просить. Вам, знатным господам, дай волю, весь день раскланиваться будете, а деле не полслова. Так что заткнитесь пока». В доме пахло смазкой, потом, каменной пылью и раскаленным металлом. Внутренность трехэтажного дома представляла собой одно сплошное просторное помещение, уходящее под потолок. Жан удивленно огляделся. Правые и левые стены – огромные в рост человека окна. А вдоль остальных стен, будто строительные леса, тянулись сотни деревянных полок, уставленных инструментами, материалами и всевозможной дребеденью непонятного назначения. На полке под самым потолком опирался деревянный настил – на котором виднелся тюфяк и письменный стол с двумя алхимическими светильниками. Повсюду болтались веревочные лестницы, кожаные ремни и шнуры. На полу высились топки книг. Валялись полуразвернутые свитки и стояли початые бутылки с пробками и без пробок. «Простите, госпожа Галардин, если я явился не ко времени». «Ко мне всегда являются не ко времени, молодой человек. За исключением тех случаев, когда посетитель приходит с любопытным предложением». «Ну, что там у вас? выкладываете «Госпожа Галардин, все, к кому бы я ни обращался, утверждают, что самый умелый верарский искусник, самый талантливый создатель заводных устройств, непревзойденных по сложности изяществу и совершенству, это вы, а потому...» «Попридержите поток вашего льстивого красноречия, юноша», – велела пожилая женщина. «Оглядитесь повнимательнее. Видите, здесь повсюду шестеренки и рычаги, цепи и грузики. Ни их, ни меня лестью не подмажешь. Как вам будет угодно», вздохнул Жан и полез во внутренний карман Камзола. «И все же элементарные правила приличия не позволили мне явиться к вам с пустыми руками». Из кармана он вытащил серебристый парчевый мешочек, стянутый у печатью и стесненной золотой фольги, залитой красным воском. Госпожа Галардин не выносила, когда ее отрывают от любимого дела, всем сердцем ненавидела лезть. Но, по единодушным заверениям Жановых осведомителей, обладала единственной слабостью. Страстно обожала подарки. Вот и сейчас... Сердитые морщины на челе госпожи Галардино разгладились, а по губам скользнула тень улыбки. «Что ж, раз правила приличия не позволяют», сказала она и, взяв подарок, торопливо как обрадованный ребенок сорвала печать. Расправила складки серебристой парчи и с любопытством заглянула внутрь. В мешочке оказалась прямоугольная бутылочка с бронзовой пробкой, наполненная молочно-белой жидкостью. Госпожа Галардин, прочитав наклейку, изумленно выдохнула. «Аустер-Салинская белосливовица! О двенадцать богов! Кто же вам это присоветовал?» Ликеры бренди, купированные в Талвераре, славились на весь свет. Наилучшие сорта бренди, в данном случае несравненный аустер-Салинский, производимый в Эмберлине, смешивались с настойками и вытяжками из редкостных алхимических плодов. А как известно, алхимические белые сливы обладают поистине божественным вкусом, что придавало творениям веерарских виноделов невероятно изысканный вкусовой букет и аромат. Один глоток подобного напитка вызывал у знатоков восторженное оцепенение. Бутылочка, вмещавшая не больше двух рюмок аустерсалинской белосливовицы, обошлась Жану в 45 саларов – «Знающие люди уверяют, что вы по достоинству оцените мой скромный дар», – заметил Жан. «По-вашему, это скромный дар, господин...» «Дефера, Жером Дефера, я всегда к вашим услугам, госпожа Галардин». «Помнится, речь шла о моих услугах, господин Дефера. Так чем же я могу вам услужить?» «Видите ли, если уж мы перешли прямо к делу, то об услугах говорить рановато». Пока что у меня к вам только... Хм... Вопросы. «О чем?» «О сокровищницах». Вспожа Галардин, прижав бутылочку к груди, как на младенца, недоуменно уставилась на Жанна. «О каких сокровищницах? Что вы имеете в виду? Обычную кладовую с механическими запорами? Или особо прочное хранилище с механической системой защиты?» «Меня больше интересует последнее». «И что вы намерены в нем хранить?» «Ничего», — ответил Жан. «Видите ли, мне необходимо не установить, а снять защитное устройство». «А, так вы заперли свою сокровищницу, теперь не можете ее отомкнуть? Замок заело?» «Что-то в этом роде. Понимаете, тут дело такое». «Какое?» Жан, облизнув губы с улыбкой, ответил. «До меня дошли слухи, что вы иногда соглашаетесь на, скажем так, необычные предложения». Она окинула его понимающим взглядом. «Вы намекаете, что сокровищница, о которой идет речь, принадлежит не вам?» «Ну, в общем-то, да». Азура Галардин прошлась по комнате, переступая через за разбросанные по полу книги, бутылки и заводные безделушки. «Законы Великой Гильдии гласят, что ни один искусник не вправе портить или разбирать устройство, созданное другим», – наконец-то изрекла она. «Впрочем, в порядке исключения подобные действия возможны по особому распоряжению городских властей или по личной просьбе владельца устройства», – помолчав, она добавила. «Однако, в некоторых случаях, к примеру, если изучение чертежей может привести к дальнейшему совершенствованием, исключительно в интересах развития науки на благо гильдии, своего рода испытания на прочность, критическая оценка мастерства. «Госпожа Галардин, от вас мне нужен только совет», – сказал Жан. «Мне требуется не замочных дел мастер, а всего лишь некоторые сведения, которые впоследствии могут пригодиться замочных дел мастеру». «Что ж, в таком случае лучше меня, советчика, вам не сыскать. Однако, прежде чем перейти к обсуждению стоимости подобного совета, скажите мне, молодой человек. Вам известно имя создателя вашего защитного устройства?» «Да. И кто же это?» «Азура Галардин». Вторая госпожа Великой Гильдии Искусников отпрянула Джана будто от потревоженной гадюки. «Вы хотите, чтобы я объяснила вам, как взломать защитное устройство, созданное моими руками?» «Да вы в своем уме!» «Видите ли, я осмелился предположить, что имя владельца сокровищницы, охраняемой вашим непревзойденным творением, не вызовет у вас особого сочувствия». «И кто же это?» «Рекан», а сокровищница в венце порока. «О, двенадцать богов!» «Вы впрямь обезумели!» — воскликнула Азура Галардин, опасливо озираясь. «Не затаились ли где соглядатые?» «Мне осталось только посочувствовать. Не вам, а самой себе!» «Госпожа Галардин, я человек состоятельный и готов выплатить любую сумму, дабы вознаградить вас за доставленное беспокойство». «Для этого вам никаких денег не хватит!» — сказала женщина. «Господин де Ферра, я улавливаю в вашей речи. Талишемский выговор. Вы родом из Талишема?» «Да». «И репутация Рикана вам известна?» «Разумеется. Я все досконально изучил». «Глупости! Если бы вы действительно все досконально изучили, то ко мне бы не явились». «Ох, простофиля Талишемский, позвольте мне вам кое-что рассказать. Вы знакомы с его спутницей Силендри». «Стой, у которой бронзовый протез вместо руки!» «Да, поговаривают, что он только Силендрии доверяет». «И это все, что вам известно?» «Пожалуй, да». До недавнего времени Эрикан ежегодно в день перемен устраивал бал Маскарад – грандиозное празднество Винца Порока, куда съезжались гости в роскошных нарядах, один другого краша и дороже. Однако маскарадные костюмы Эрикана и его спутницы не имели себя равных. «Так вот». Несколько лет назад, перед балом, Рикана и его пассия, смеха ради, решили поменяться нарядами и масками, не подозревая, что наемный убийца присыпал Рикана в костюм каким-то адским зельем, ужасающим творением черного алхимика. В сухом виде порошок был совершенно безвреден, но стоило согреть его теплом тела и смешать с каплей пота, как он начинал действовать. «Вы представляете, что делает с плотью акварегис?» Красавица с полчаса щеголяла в рекановом наряде, веселилась, танцевала, а потом... Закричала. Сама я этого не видела. Но знакомые искусники рассказывали, что бедняжка заходилась криком до тех пор, пока не сорвала голос. А потом просто хрипела и сипела от невыносимой боли. Оказалось, что убийца присыпал ядом только одну сторону наряда. Подумать только, какая изощрённая жестокость. Кожа красавицы стала оплывать, пошла пузырями, как кипящая смола. Среди гостей не нашлось смельчаков, готовых прийти на помощь страдалице. Только рекан бросился к ней. Содрал наряд, потребовал, чтобы принесли воды». Пытался вытереть отраву сначала своей рубахой, а потом голыми руками. Поэтому он и не расстается с перчатками, а безображенные пальцы прячет. «Какой ужас!» – сказал Жан. «В общем, его стараниями Силендри осталась жива, но изувечена и обезображена. Вы же видели, что у нее с лицом?» Глазное яблоко лопнуло, глаз вытек, пальцы ноги пришлось удалить. Пальцы рук превратились в угольки. Да и сама рука тоже безнадежно искалечена. Селендри отрезали одну грудь, господин Дефферра. «Вы не в состоянии представить себе, каково это, а мне даже сейчас об этом думать жутко, хотя в моем почтенном возрасте о красоте не думают». Так вот, Рикан, припоручив возлюбленную заботам лекарей, немедленно объявил всем своим головорезам и ворам, всем своим высокопоставленным друзьям и знакомым, что выплатит тысячу саларов любому, кто назовет ему имена убийцы и заказчика. Увы, он переоценил свое влияние. Как оказалось, его врага боялись куда больше, поэтому ответ Арикан не получил. День ото дня он увеличивал вознаграждение. Пять тысяч, десять, двадцать. Безуспешно. После этого началась череда убийств жестоких и беспощадных, наугаты без безоразбору. Спасения не было ни ворам, ни алхимикам, ни слугам приоров, никому, кто хоть что-то знал. Еженочно обнаруживали чей-то труп, освежеванный с левой стороны. Рикана умоляли остановиться, но он упрямо стоял на своем. Убийства не прекратятся до тех пор, пока к нему не доставят отравителя. Увы, дотошные расспросы ни к чему не привели». Тогда Рекан стал еженочно убивать не одного, а двоих. Жен, мужей, родственников, детей, друзей. Всех подряд. А когда его головорезы отказались исполнить приказ, он хладнокровно уничтожил всю банду. Бесчисленные покушения на его жизнь еще больше ожесточили Рекана. Убийства продолжались. Горожане жили в постоянном страхе и были готовы на всё лишь бы раздобыть необходимые сведения. В конце концов, к нему привели человека, который ответил на все вопросы. Вздохнув, Азура Галардин продолжила рассказ. Рекан приковал его к деревянной раме, залил всю левую сторону алхимическим цементом. Дождался, пока цемент не схватится, а потом установил раму вертикально. Так что человек этот оказался наполовину замрованным, От макушки до левой пятки. Все это сооружение Рекан перенес в свою сокровищницу. И каждый день насильно вливал в глотку пленника воду, чтобы тот не умер от жажды раньше времени. Левая сторона тела постепенно отсыхала, загнивала, разлагалась. Бедняга умирал долго в страшных мучениях. «Честно говоря, я не могу представить более жестокой пытки», – прошептала она. Взяла Жанна под руку и подвела его к окну в левой стене. «Поэтому, надеюсь, вам понятно мое искреннее желание хранить абсолютную верность именно этому заказчику. До тех самых пор, пока все милостивейшая госпожа не вытряхнет мою душу из мешка старых костей». «Уверяю вас, Рикан никогда об этом не узнает». «А я уверяю вас, господин дефера, что на подобный риск не пойду». «Никогда и ни за что!» «Уверяю вас, любое самое...» «Известно ли вам, молодой человек?» Торопливо прервала его женщина. «Что ждет тех, кто пытается мошенничать в его заведении?» «Виновнику отрубают руку, потом живьем сбрасывают с вершины башни на камни двора, а родственникам выставляют счет за уборку. А знаете, что случилось с недоумком?» который устроил драку в венце порока и раскровенил противнику губу. Рикан привязал его к столу, велел какому-то коновалу отделить бедняге коленные чашечки, а потом примотал их на место, предварительно всыпав в раны огненных муравьев. Несчастный умолял перерезать ему горло, но легкой смерти так и не дождался. Видите ли, Рикану законы не писаны. Архонт не желает с ним связываться, потому что не хочет портить отношения с приорами, которым, в свою очередь, очень выгодно вести дела с Риканом. После того, как Силендри чудом выжила, Рикан стал гением изощренной жестокости. «Чем бы меня ни соблазняли, я ни за что не рискну навлечь на себя гнев этого человека». «Я вполне разделяю ваши опасения», – заверил ее жан Предположим, ваше участие в этом предприятии ограничится невинным описанием устройства. В самых общих чертах. Это снимет с вас всякие подозрения, ведь об устройстве известно не только вам. По-моему, вы не проявили должного внимания к моему рассказу. Азура Галардину коризненно покачав головой указала на окно. «Господин де Фера, не желаете ли полюбоваться панорамой Талверара?» Жан сделал шаг к окну. Оттуда действительно открывался прекрасный вид на западную оконечность острова Искусников. Гавань и сверкающая серебром воды Сабельного залива. Где под защитой высоких крепостных стен и катапульт стояла эскадра Архонта. «Да, великолепное зрелище», признал Жан. «Я рада, что вам нравится. А теперь позвольте мне завершить нашу беседу следующим заявлением». «Что вам известно о противовесах?» «К стыду своему!» – начал Жан. Женщина невзумтимо дернула один из кожаных шнурков, свисавших с потолка. Пол ушел у Жана из-под ног. Точнее, поначалу Жану почудилось, что панорама Талверара внезапно скользнула к потолку, пока органы чувств лихорадочно совещались между собой, пытаясь сообразить, возможно ли это. Желудок с бесцеремонной настойчивостью подтвердил что в движение пришла отнюдь не панорама. Пролетев сквозь проем, неожиданно возникший в половицах, Жан сверзился на деревянный помост, подвешенный на чугунных цепях под домом Азуры Галардин, и решил, что это какое-то подъемное устройство. Внезапно помост с огромной скоростью устремился к улице третьего яруса. Залез цепи, в лицо ударил порыв ветра. Жан упал ничком и побелевшими от напряжения пальцами вцепился в край помоста. Навстречу ему неслись крыши, телеги и булыжники мостовой. Он невольно подобрался, ожидая резкого удара, но помост начал плавно замедлять ход. Тень неизбежной смерти уступило место возможности болезненного увечья, которое, в свою очередь, уверенно превращалось в досадный конфуз. Помост замер в нескольких футах над мостовой – Цепи с правой стороны помоста обвисли, цепи слева остались туго натянутыми. Помост резко накренился, прибольно сбросив Жана на камни. Жан сел и облегченно перевел дух. Перед глазами все плыло. Он опосливо взглянул вверх. Помост стремительно поднимался к своему обычному месту под домом. Внезапно из потайной дверцы полу вылетел небольшой блестящий предмет – Жан едва успел увернуться и прикрыть голову руками, как его обдало брызгами бренди вперемешку с острыми осколками стекла. Стряхивая с волос драгоценные капли у старсалинской белослевовицы и бормоча проклятия, он неловко поднялся на ноги. «Доброго вам вечера, сударь!» – раздался голос за спиной Жанна. «А, погодите, как же это я сразу не сообразил? госпожа Галардин ваше предложение не по пришлось?» Жан недоуменно обернулся и увидел у стены неприметного двухэтажного дома улыбчивого разносчика пива, тощего как пугало и дочерно загорелого. На голове у него красовалась заношенная шляпа с широкими обтрепанными полями, свисавшими до угловатых плеч. Рядом стояла большая бочка на колесиках, увешанная деревянными кружками на цепочках. «Угу, так оно все и было», – пробормотал жан Тут, как назло, из-под его камзола выскользнул топорик и со звоном ударился об лыжники мостовой. Жан, побагровев от смущения, торопливо поднял и спрятал оружие. «Знаете, сударь, я вам как на духу скажу, только не обижайтесь», улыбнулся разносчик. «Видят боги, это для вашей же пользы, ну и для моей, конечно. Так вот, по-моему, вам сейчас выпить не помешает, чего-нибудь укрепляющего». «Не из тех напитков, что с неба падают, да по мостовой вдребезги разлетаются?» «Ох, а вдруг бы вам голову пробило или осколком задело?» «Ну, раз не помешает», — вздохнул Жан. «А вы что предложите?» «А вот, скрадень, господин хороший, слыхаля таком. Тал Вераль его знатно варят. Может, конечно, вы его у себя в талишами пробовали? Так ведь у вас его варить не умеют, только продукт переводят». «Вы не подумайте, чего, сударь, сам я к талишамсам со всей душой. У меня там родственники». Скрадень, густое тёмное пиво, сдобренное для запаха миндальным маслом, пьянил не хуже любого вина. «Налейте-ка мне полную кружку», – кивнул Жан. Разносчик, вытащив затычку из бочки, налил в кружку тёмной, почти чёрной жидкости. И одной рукой протянул кружку Жану, а другой учтиво приподнял шляпу. «Между прочим, она почти каждый день такое вытворяет». Жан с наслаждением глотнул пиво, ощутив приятный легкий привкус дрожжей и миндаля. «Почти каждый день?» «Ага. Некоторые посетители ей быстро надоедают. Вот она и расстается с ними без особых церемоний». «Да что я вам рассказываю, сударь? Вы ж сами-то...» «Угу, хороший у вас скрадень». «Премного благодарен, сударь». «И цена невелика. Один сентир за полную кружку. Ох, спасибо вам за вашу щедрость. Вообще-то я здесь частенько посетителей госпожи Галардин поджидаю. Скраднем отпаиваю. И господам польза, и мне хорошо. Жаль, конечно, что вы с ней не договорились». «Ну, это как сказать». Жан допил в скрадень, утер рот рукавом и вернул кружку разносчику. «Хоть мы с ней неожиданно расстались, мне жалеть не о чем». На будущее задел положен.